план освобождения. Добравшись до больницы, Муфта и Полбатинка привязали воротника к фонарному столбу. Этого, конечно, можно было и не делать, потому что воротник и без того подождал бы, но Муфта не хотел, чтобы прохожие сочли воротника за какую-то бродячую собачонку, и поэтому счёл необходимым привязать его. "Я надеюсь, Вольдемар чувствует себя сегодня лучше", сказал Муфта. Я тоже надеюсь. Согласился полботинка. Но не следует забывать, выздоравливающие больные самые несносные. Выздоравливающий слишком торопится совсем поправиться и начинает себя вести ужасно беспокойно. Они вошли в больничную дверь, прошли мимо гардероба и направились по коридору к палате Вульдымара. На полпути они встретили сестру Кирси. Она нанесла шприц и какие-то ампулы. Если в прошлый раз она не обратила на Мухту и Полботинка почти никакого внимания, то теперь на её лице расплылась широкая улыбка. Здравствуйте, крошки, поприветствовала она, останавливаясь. Опять пришли навестить дядю Вольдемара. Некситурали тоже остановились и вежливо поклонились. Да, была такая мысль, ответил Полботинка. А муфто спросил: "Не могли бы вы сказать, как он себя чувствует?" "Сейчас очень трудно сказать что-нибудь определённое", любезно пояснила сестра Кирси. "Он беспрестанно охорит, просто невыносимо, но с другой стороны, у него прекрасный аппетит, и температура больше не поднимается. Вероятнее всего, дело пошло на поправку". "А не стал ли он беспокойнее?" "Поинтересовался полботинка". "О, да. Сказала сестра Кирси: "Он невыносимо беспокоен". Хороший признак. Заметил пол ботинка. А сестра Кирси продолжала: "А честно говоря, его беспокойство начинает уже надоедать. Из-за него скоро не будет оставаться времени для других больных. Сегодня, например, он меня вызвал звонком не меньше 10 раз. И представьте себе, лишь для того, чтобы спросить, не видно ли вас?" Нас Растрогоно спросил Мухта. "Ну, конечно", <смех> улыбнулась сестра Кирси. "Он говорит, что кроме вас у него никого нет". Она уже собралась идти дальше, но вдруг, словно что-то вспомнив, спросила: "Ведь вы на Ксетрале, не так ли?" Да! "Да", в один голос подтвердил Мухта и Полбатинка. "Значит, я была всё-таки права". Довольно заявила сестра Кирси. Кстати, я читала о вас в газетах. Однако, разрешите спросить, а где же ваш третий спутник? Муфтой и Полбатинка, конечно, не могли предполагать какого-либо подвоха. Да я откуда им было знать, что сестра Кирси на самом деле прекрасно осведомлена о судьбе мыховой бороды. Он похищен. Ответил Полбатинка. Похищен. Воскликнула сестра Кирси: "Силы небесные!" Её удивление было не совсем притворным. Дама довольно туманно рассказала сестре Кирси, как ей удалось заполучить мховую бороду, и теперь эта история очень заинтересовала её. "Как же это случилось?" допытывалась она. "Нашего друга просто-напросто украли", сказал муфта. "Но подробности мы, к сожалению, не знаем". И представьте себе, добавила полботинка. Ворам оказалась какая-то дама. Нам удалось даже узнать её адрес: проспект Свободы, дом 9. Там эта дама и держит бедного мохового бороду в заточении. Насильно? удивилась сестра Кирси. Ну, ну конечно, подтвердил муфта. Добровольно моховая борода не пробыл бы там и ни одной минуты. Уж мы-то знаем. Только вот... Пол-ботинка многозначительно кашлянул. Только вот мы надеемся, что ему недолго осталось томиться в плену. Лицо сестры Кирси вспыхнуло от любопытства. Ах, правда? Мы освободим его, заявил муфта. А Пол-ботинка сказал. Именно об этом мы и хотим посоветоваться с Вальдемаром. О-о-о! произнесла сестра Кирси. Интересно, очень интересно. Я надеюсь, что дядя Вальдемар сумеет дать вам полезный совет. И тут она вдруг заторопилась. А мне надо спешить, улыбнулась она, словно извиняясь. Меня ждут. Она торопливо ушла, хотя на самом деле её сейчас никто не ждал. Она поспешила к телефону и набрала номер дамы. А я вас немного побеспокою, начала она, как Только дама взяла трубку. Вы знаете, какие ужасные разговоры идут в городе. Что вы, мол, просто похитили своего крошку, что вы держите его у себя силой. Просто невероятно, до чего люди могут додуматься, не правда ли? Действительно. Послышался в ответ голос дамы. И, и кто же такие глупости говорит? И когда сестра Кирси подробно передала ей свой разговор с муфтой и полботинком, Дама сказала возмущенно, «Я надеюсь, сестра Кирси, уж вы-то во всяком случае не верите этим бредним. Я нашла своего крошку заброшенным в какую-то собачью будку, где он, несчастный, спал на трухлявой соломе. Разве это можно назвать похищением, если я взяла его с собой, чтобы приютить в моей квартире? Разве это насилие?» «Если я по-матерински забочусь о нем, кормлю или лею...» «Да не волнуйтесь понапрасну!» Пыталась успокоить даму сестра Кирси. «Но пустые разговоры не стоит обращать внимания. Но теперь вы отлично знаете, что его надо сторожить. Они, мне кажется, действительно намерены его похитить. Если мне удастся услышать какие-нибудь новости, я обязательно вам позвоню». «Ой, благодарю вас!» Сказала дама. «Ой, благодарю вас!» Я буду весь вечер дома. В то время, как проходил этот знаменательный разговор, муфта и полботинка подошли к палате Вальдемара. Из-за двери доносились знакомые стоны, моментально прекратившиеся, когда друзья постучались. «Войдите!» Прогремел Вальдемар, и как только на ксентрале вошли в палату, он воскликнул «Ну, наконец-то! Я жду вас с самого утра!» Муфт ото протянул Вальдемару букет цветов, а Пол Батинка поставил на тумбочку большую коробку шоколадных конфет. На этот раз они быстро пришли к единодушному решению порадовать больного приятным гостинцем, и им не пришлось об этом жалеть, потому что Вальдемар обрадовался, открыл коробку и предложил им: "Угощайтесь", сказал он. "Не стесняйтесь". Они и не стеснялись. Муфт взял одну, а Пол Батинка 7 шоколадных конфет. Ну, ну, ну, ну. Ну, ну, как как ваше здоровье? спросил Муфта. Вальдемар сердито крякнул. Здоровье в порядке, только они с удовольствием держали бы нас в больнице до конца жизни. Ночью я видел во сне своего слона. Без него мне не жизнь, а одно мучение. Ну, тоска, как говорится. Телесные страдания ничто по сравнению с этой тоской. Ну вам, наверное, это не понять. Почему же? Воскликнул Полбатинка, а Муфт добавил: "Мм, ведь ведь и нас разлучили с нашим лучшим другом. Правда?" Поднял голову Вальдемар. "И вас тоже!" Муфт и Полбатинка стали рассказывать. Они рассказали о посещении дамой гостиницы и об исчезновении моховой бороды о неожиданной встрече в парке и о том, как им удалось найти дом, где живёт дама. Там он теперь и болтается, сказал в заключении полботинка, засунутый в хозяйственную сумку и вывешенный из окна третьего этажа. Вальдемар слушал эту историю с возрастающим интересом и сочувствием. Ну, конечно, эти женщины, вздохнул он. Я всю жизнь держусь от них подальше и выходит правильно делаю. От женщин добра не жди. Так оно и было, так оно всегда и будет. Дверь тихонько отворилась, и в палату вошла сестра Кирси. Она услышала последние слова Вльдемара. Вы всё-таки несправедливы к слабому полу, погрозила она Вльдемару пальцем. Кто же заботился бы о мужчинах, если бы на свете не было женщин? Кто же и за вами-то ухаживает здесь в больнице? Никто иной, как я, представительница слабого пола. Вальдемар из вежливости не стал возражать, но по выражению его лица было ясно, видно, а заботе сестры Кирси он не слишком высокого мнения. Муфта и полботинка заметили, что сестре Кирси не было особой надобности заходить в палату. Да и Вольдемар её не вызывал ни разу, не тронул кнопку звонка. Может быть, я могу чем-нибудь помочь? Растерянно спросила сестра Кирси и заметив принесённые муфты и цветы, воскликнула: "Ну да, конечно. Ох уж эти мужчины, что бы вы делали без женщин. Надо ведь поставить цветы в воду". "Да, разумеется", смущённо пробормотал муфта и огляделся в поисках вазы. Но сестра Кирси уже держала вазу в руках. Анна наполнила её водой из крана и поставила цветы, потом поправила подушку под главой Вальдемара и уходя сказала: "Если понадобились, звоните". Когда дверь за ней закрылась, Вальдемар проворчал: "Да чего же может надоесть такая чрезмерная заботливость? У меня иногда бывает такое чувство, будто она играет со мной как с живой куклой. Я я ничуть не удивлюсь, если мыховую бороду Постегло та же участь, сказал муфта. Да-да, соглашаясь, кивнул Вальдемар. У этого моховой бороды огромное бородище, не так ли? Я как работник зоопарка могу вас заверить, чем лохматые звери, тем в большей восторг от него приходят дамы. В зоопарке можно постоянно наблюдать, как дамы восхищаются лохматыми зверями. Именно с таким видом, что мол вот славно было бы взять его на руки и потискать. А я вас уверяю, друзья мои, животное не игрушка. Правильно, сказал полботинка. Наш моховая борода, правда, хоть совсем и не зверюшка, но всё-таки Вальдемар прервал его. Но всё-таки он живое существо, не так ли? И ни одно живое существо нельзя превращать в игрушку. Каждое живое существо надо уважать как самоё жизнь. Сказав это, Вальдмар погрузился в задумчивость. На переносице у него залегла глубокая морщина. Муфта и полботинка понятия не имели, о чём бы он мог размышлять, но у него был настолько сосредоточенный вид, что на кситрали не решились задавать вопросы. Наконец, лицо Вальдмара прояснились. Этого мохового бороду мы снимем с окна хоботом, решительно заявил он. Хоботом? вскричал муфта. Каким хоботом? спросил полботинка. Слоновым, разумеется, пояснил Вальдемар. Каким же ещё? Силы небесные! донеслось вдруг от двери. Все трое разом посмотрели в ту сторону. Сестра Кирси вошла тихо, поэтому её никто не заметил. "Силы небесные", повторила она. "Какой смелый и остроумный план! Вы действительно полагаете, что слону удастся спасти моховую бороду?" Вильдемар не ответил. Он не сводил с сестры Кирси недоверчивый глаз. "Возьмите, пожалуйста, конфетку", произнёс он наконец. Сестра Кирси взяла предложенную шоколадную конфету. "Возьмите ещё", сказал Вильдемар. Он понял, С сестрой Кирси необходимо ладить. Теперь, когда она узнала об их плане, надо постараться ничем не сердить её, иначе всё могло рухнуть. "Спасибо", поблагодарила сестра Кирси и сунула в рот вторую конфету. "Вы сегодня очень любезны. Надеюсь, вы ответите мне тем же", сказал Вильдемар. "О, конечно", улыбнулась сестра Кирси. Она снова поправила Вильдемару подушку и удалилась так же бесшумно, как вошла. Едва она вышла, как Вальдемар вдруг сел, а затем и встал с кровати. Он начал ходить по палате взад и вперёд, но вскоре остановился и удовлетворенно заметил: "Мы освободим моховую бороду сегодня ночью. На это у меня сил хватит, несмотря на все сломанные рёбра".